Глава 25. Пытаясь гнать водку даже из гнилой рыбы. Пьянящие мухомор и алкоголь из борщевика в истории первопроходцев. Что общего у скандинавских викингов и чукотских воинов 18 века, у олимпийцев античной Греции и корякских оленеводов, чем опьяняли себя древние обитатели Чукотки и как русские первопроходцы камчатки делали водку из борщевика? Расскажем об этом в заключительной, финальной главе. Чтобы людям было жить веселее У живущих на севере Камчатки коряков существует предание о том, как их легендарный предок-прародитель, могучий шаман Кутхиняко, последним на земле создал мухомор, чтобы людям было жить веселее. Это предание напоминает почти столь же легендарные слова великого князя Владимира, сказанные 1030 лет назад при выборе веры. «Руси есть веселье, пить, не можем без того жить». Как видим, древние русичи и древние предки коряков, обитая на противоположных концах континента, при всех своих различиях были похожи во взглядах на веселье. Ничто человеческое им было не чуждо, и только всесильная природа диктовала свои различия в источнике веселой жизни. Если на западе Евразии таким источником издревле служил алкоголь, то на крайнем северо-востоке континента им был, пожалуй, самый заметный гриб ведь сложно не заметить красную шапку мухомора, растущего от Испании до Камчатки. Употребление мухомора на севере Дальнего Востока восходит к доисторической древности. Жившие более 2000 лет назад первобытные охотники Чукотки оставили многочисленные рисунки петроглифы, выбитые на скалах правого берега реки Пиктымель, впадающие в воды Северного Ледовитого океана. Помимо понятных и спустя тысячелетия сцен охоты на оленей, медведей и китов, археологов озадачили небольшие рисунки людей-грибов, людей с огромными шляпами-мухоморами над головами или вместо голов. Это именно мухоморы, для уточнения археологам, впервые обнаружившим петроглифы пиктимеля, даже пришлось привлекать специалистов по микологии, как называется изучающий грибы раздел биологии. Люди-мухоморы из Бектемеля не участвуют в сценах охоты, их образы статичны и в большинстве случаев лишены динамики, однако в них неизменно присутствует монументальность. Они всегда крупнее остальных персонажей, в их позах прочитывается определенная величавость. Построение сцен с людьми-мухоморами таково, что эти изображения воспринимаются главными в композиции. На доминирующую роль мухоморов указывает также достаточно частое изображение рядом с ними обычных людей, которых они, мухоморы, держат за руку. Так описывают специалисты эти необычные рисунки. Несомненно, уже тысячелетия назад древние обитатели Чукотки знали шаманские практики с использованием пьянящих свойств мухоморы. Спустя многие века русские первопроходцы, впервые оказавшись на Дальнем Востоке, отметили употребление мухоморов у большинства местных этносов коряков, чукчей, юкагиров, эвенков и эвенов. Позднее этнографы отметят такую особенность. Если в Сибири мухоморы употребляли только шаманы для ритуальных камланий, то на Дальнем Востоке пьянящий гриб широко использовался и обычными людьми. Его употребляли как допинг при сильных нагрузках и, прежде всего, как аналог алкоголя. «Иным и ложка воды морем кажется» «Ваше высокоблагородие будет иметь возможность самостоятельно разузнать обо всем, что мы в прошлом году так жарко обсуждали касательно Мухомора, но что жители Курилы-Коряки потребляют его, о том у меня есть данные». Писал 24 марта 1740 года с берегов реки Лены, находившийся на русской службе немецкий врач Георг Стеллер, своему адресату, профессору Петербургской академии наук Герхарду Миллеру. Как видим, уже два с половиной века назад практика употребления мухоморов народами Сибири и Дальнего Востока стала предметом дискуссии между первыми исследователями. Один из сотрудников Петербургской академии наук Степан Крашениников, побывав в середине 18 столетия на Камчатке, оставил подробное описание отношений аборигенов Севера с этим необычным грибом. На страницах, посвященной полуострову книги, в главе «О перах и забавах камчатских», он писал Употребляют для веселья мухомор известный гриб, которому у нас обыкновенно мух морят. Мочат его в кипрейном сусли, и пьют он ее сусло или сухие грибы, свернув трубку, целиком глотают. Кипрейное сусло – это отвар из кипрея и ванчая. Любопытно, что этот тонизирующий напиток в прошлом до появления чая из Китая употребляли и русские крестьяне в европейской части России и аборигены Дальнего Востока. Как сообщают очевидцы, жившие в 18 столетии, у камчатских аборигенов крепкий отвар из высушенных стеблей кипрея своим цветом и вкусом похож на молодое пиво. Коренные обитатели Камчатки и Тельмены в такое пиво иногда добавляли мухомор. Благодаря содержащимся в грибе галлюциногенам напиток становился по-настоящему пьянящим. Описанный крошененниковым эффект вполне соответствует сильному алкогольному опьянению. Яные как в огневой, бредят, и представляются им различные видения, страшные или веселые, в зависимости от разных темпераментов. Иные скачут, иные пляшут, иные плачут, и в великом ужасе находятся, иным щель большими дверьми и ложка воды морем кажется. Крашененников заметил, что в малых дозах мухомор работает как стимулятор, сегодня мы называем это допингом. Которые немного его употребляют, те чувствуют в себе чрезвычайную легкость, веселье, отвагу и бодрость, так как сказывают о турках, когда они опия наедаются. Первый следователь Камчатки даже приводит пример такого допинга. «Один служивый Камчатской всегда его едал, когда случалось ему далеко пешком идти, и он одним днем так далеко переходил, чтоб ему, не евшему хамора, и в два дня не перейти». Вряд ли Степан Крашениников знал, что мухомор употреблялся в качестве природного допинга античными атлетами на Олимпиадах Древней Греции и гладиаторами Древнего Рима. В этих же целях использовали мухомор и скандинавские викинги. Здесь они похожи на чукотских и корякских воинов, также употреблявших мухомор перед боями и в тяжелых походах. Об этом, например, рассказывал казак Борис Кузнецкий, попавший в плен к Чубчам в 1754 году в окрестностях Анадрского острога и проживший в их стойбищах более двух лет. Еще ж они сбирают на земле грибы, называемые мухомор, и едят и сделаются без ума, бегают и скачут. Луна. Почему ты так быстро убываешь? Уже к началу 20 века ученые-этнографы подробно описали употребление мухомора чукчами и коряками. Владимир Багарас, научный сотрудник, организованный американцами Северо-Тихоокеанской экспедиции, в 1899-1901 годах изучал быт аборигенов Чукотского полуострова. Именно он оставил самое подробное описание взаимоотношений чукчей и коряков с духами-мухоморами, соединив медицинский натурализм с почти мистической эзотерикой. Аборигены Чукотки собирали мухоморы коротким северным летом в небольших лесах по берегам рек. Мухомор обычно высушивается и нанизывается по три штуки на нитку, пишет Богорас, эта доза считается средней. При употреблении гриб отрывается маленькими кусочками и постепенно, кусок за куском, пережевывается и проглатывается с небольшим количеством воды. У коряков часто разжевывает гриб женщина и дает проглотить готовую жвачку своему мужу встречались и куда более экзотические способы употребления мухомора. «Ядовитые средства грибов так сильны», – пишет багараз, что опьяняющее действие сохраняется даже в моче недавно наевшегося их человека. Этим свойством мочи также не пренебрегают наркоманы и без всякого отвращения пьют ее из обычных чайных чашек. Эффект получается не менее сильный, чем от самих грибов. Наблюдения Владимира Богораза подтверждают показания очевидцев 18 столетия. Ветеринарный прапорщик Яков Линденау, посетивший Дальний Восток вместе с Камчатской экспедицией Беринга, так описывает этот дикий для нас обычай. Мухомор у коряков, угощение богачей, бедные же довольствуются мочой последних. Когда такой опьяневший от мухомора мочится, то к нему сбегаются многие и, выпив его мочи, пьянеют еще больше, чем сам наевшийся мухоморов. Опьянение подробно описано в наблюдениях Владимира багараза. Симптомы аналогичны симптомам, производимым опиумом и гашишем. Опьянение наступает внезапно через четверть часа или полчаса после употребления гриба. Опьянение имеет три стадии. Первая стадия характеризуется тем, что человек чувствует себя приятно возбужденным. У него возрастает ловкость и телесная сила, поэтому некоторые охотники употребляют мухомор для приобретения большей ловкости и проворства. В этой стадии человек поет и пляшет, часто разражается громкими взрывами смеха без всякой очевидной причины, вообще находится в состоянии шумной веселости. Во второй стадии опьянения, как описывает багарас, человека настигают галлюцинации. Он видит духов мухоморов и разговаривает с ними, все предметы кажутся ему в увеличенном виде. Так, например, когда он входит в помещение и намеревается переступить порог, то чрезвычайно высоко поднимает ноги. Ручка ножа кажется ему такой большой, что он хватает ее обеими руками. «Представьте себе человека, одурманенного мухомором», — описывает ученый-этнограф. Он находится в таком состоянии, что может еще осмысленно разговаривать с окружающими. Но вот он неожиданно бросается в сторону, падает на колени и восклицает. «О, холмы, как вы поживаете? Будьте здоровы!» Затем вскакивает и, глядя на полную луну, спрашивает. «Луна, почему ты так быстро убываешь?» В ответ получает от духа приказ сделать один неприличный жест. Исполнив это, он внезапно приходит в нормальное состояние и смеется над своими глупыми действиями. Третья стадия опьянения – самая тяжелая. Человек находится в бессознательном отношении к окружающему, но еще активен. Ходит, кружится по земле, что-то бормочет, ломает то, что попадает ему под руку. В этом периоде наркоза духи водят его по разным мирам, показывают ему странные видения и умерших людей. Затем наступает тяжелый сон, продолжающийся в течение нескольких часов. Во время этого сна спящего невозможно разбудить. По поверьям аборигенов чукотки направление путешествий в потустороннем мире зависели от формы гриба. Если мухоморы с острой шляпкой, то к верхним людям будешь в гости ходить. если плоские, то со зверями будешь общаться. Уже в конце XX века записали этнографы устные предания маленького народа чуванцев, потом Чукчи и юкагиров, ныне живущих в Анадрском районе Чукотки. Владимир Багарас описал и настоящие мухоморные запои, замечая, что на второй день после употребления опьянения наступает, даже если съесть всего один гриб. «Таким способом закоренелые наркоманы поддерживают состояние опьянения день за днем», рассказывает этнограф. Как и всякое опьянение, общение с духом-мухомором неизбежно заканчивается тяжким похмельем. Вот как его описывал Владимир Богорас. «По пробуждении наступает общая слабость и тяжелая головная боль, сопровождаемая тошнотой и часто жестокой рвотой». Здравию своему весьма вредительно. Удивительно, но документы 18 столетия сохранили для нас многие ужасы грибной наркомании. Если злоупотребление водкой было привычно и не вызывало удивления, то опьянение мухоморами, по примеру, камчатских и чукотских аборигенов, для русских очевидцев казалось страшным. Степан Крашенинников, проведя на Камчатке почти пять лет в 1737-1741 годах, описал некоторые особенно вопиющие случаи. «Все, что пьяные от мухомора делают, здравию своему весьма вредительно, и ежели бы их не сберегали, то помногие от того умирали», пишет Коршенинников и приводит примеры. Так секретарь майора Павлуцкого, возглавлявшего походы против Чукчей, наевшись мухоморов, много часов на одной ноге вертелся до тех пор, пока мест хмель не вышел. Но большинство случаев были не анекдотичными, а трагическими. Денщику господина подполковника Мерлина, описывает Крашенинников, пьяному от мухомора приказывал мухомор, чтоб он удавился, и он и бы без сумнения удавился, ежели бы людей на ту пору не прилучилось. Служивому Василью Пашкову велел мухомор у себя яйца раздавить, послушав его он и дня в три и умер. «Обретающемуся при мне толмачу Михаилу Лепнихину, которого мухомором напоили, велел мухомор брюхо у себя перерезать, но как того ему сделать не допустили, то приказывал ему мухомор, чтоб из дома он скрылся и ушел бы в лес, от чего его также удержали из избы вышедшего». Как видим, попытки пьяного суицида, повеситься или разрезать себе живот, пресекли окружающие люди, а вот служивому Василию Пашкову, крупному по камчатским меркам чиновнику, руководившему большеретским острогом, очень не повезло. Выжив в многочисленных схватках с аборигенами, которых он нещадно грабил, служивый мучительно умер, страшно покалечив себя в мухоморном опьянении. По свидетельству Степана Крашенинникова, Василий Пашков ранее неоднократно употреблял мухомор в качестве допинга. Едал мухомор умеренно, когда ему в дальний путь идти надлежало, и таким образом проходил он знатное расстояние без всякого устатку. Но перед смертью Пашков съел слишком много грибов. Как писал Крашенинников, для пьянства едят до 10 грибов. Вероятно, приказчик большерецкого острога Пашков объелся мухоморами со страху, так как к тому времени находился под следствием за незаконные поборы с местного населения. Вообще, документы XVIII века полны сведениями о злоупотреблениях пьянящим грибом среди русских служивых. Виноградное вино и хлебная водка на Чукотке или Камчатке были редкостью и страшно дороги, в отличие от доступного и бесплатного мухомора, пьянящий эффект которого после общения с аборигенами давно не был секретом. Так в 1773 году из Анадорского острога ушла в Якутск привычное для тех времен и место жалоба. Секунд майор Баранов, командирован будучи в Гижигинскую крепость, сказался больным, а после открылось, что он в дороге ел мухомор. Сладкая трава для горького вина Русские первопроходцы, впервые попавшие на земли Дальнего Востока, более трех веков назад, хотя и быстро научились от аборигенов пьянящим свойствам мухомора, но, конечно же, предпочитали более привычный алкоголь. Однако ни виноград, ни пшеница на крайнем северо-востоке Евразии не росли. Виноградное вино в то время было очень дорогим даже в европейской части России. Недешевой была и водка. Когда казаки Владимира Атласова шли покорять Камчатку, в Москве ведро хлебного вина, как тогда называли водку, стоило 80 копеек. При том, что жалование сибирских казаков равнялось 5 рублям в год. Даже если алкоголь и попадал к востоку от реки Лены, он с учетом сложности транспортировки и изначальной цены становился крайне дорог и недоступен большинству русских первопроходцев. Не было у них и достаточного количества зерна, чтобы самостоятельно гнать водку на месте. Стоимость зерна при доставке его через всю Сибирь на берега Охотского моря взлетала почти в сто раз. Если к западу от Урала в конце 17 века пута ржи стоила около 10 копеек, то в Якутске уже 5 рублей, а попав на Колыму или Анадырь, его цена вырастала до 10 рублей. Одним словом, первые русские обитатели Дальнего Востока остались без алкоголя, которого порой требовали стресса опасных походов и суровой природы, и которой было не заменить никакими мухоморами. Приехавший в 1740 году на Камчатку сотрудник Петербургской академии наук Георг Стеллер писал, что казаки пытались гнать водку из различных ягодных растений, и даже из гнилой рыбы. Решением алкогольной проблемы стал местный вид обычного борщевика, повсеместно растущего на Камчатке и побережье Охотского моря. Еще первооткрыватель Камчатки Атаман Атласов заметил, что и тельмены в качестве лакомства употребляют в пищу некую сладкую траву, которую рвут и кожуру счищают, а средину сушат на солнце, а как высохнет, станет бела и вкусом сладка, что сахар. Камчатские аборигены называли это растение аунгуч или кат. Современная наука именует его борщевик шерстистый. Хероклеум ланатум. Именно этот подвид обычного борщевика и стал сырьем для первой водки, полученной на Дальнем Востоке. Растение с ядовитой кожурой, но богатой природными сахарами, при брожении дало алкоголь. Появившаяся в начале 18-го столетия технология была простой. Нарезанные листья и стебли камчатского борщевика заливали в бочке теплой водой. На два пуда сладкой травы требовалось четыре ведра воды. К ним добавляли ягоды жимолости и дрожжи из прокиши муки. После брожения и перегонки получалось примерно ведро травяного вина, как называли тогда на Камчатке водку из борщевика. Известно, что впервые такой напиток сделали казаки в 1732 году в Большерецком остроге, ныне это давно заброшенное село в устье Большерецком районе на самом юго-западе Камчатки. В качестве трубки в первом самогонном аппарате Дальнего Востока камчатские казаки, по свидетельству Степана Крашениникова, использовали ружейный ствол. Альтернативы травяному вину не было, и уже спустя 4 года эта специфическая водка официально продавалась в Острогах на Камчатке, Чукотке, Колыме и побережье Охотского моря по цене 20 рублей за ведро. Однако никто таких огромных денег не платил, предпочитая выменивать алкоголь на соболь емиха и другие дары местной природы. В середине 18 века камчатские казаки охотно отдавали нарты с упряжкой хороших ездовых собак за одно ведро такой водки. Пьющие эту водку очень быстро хмелеют. Вскоре камчатские казаки даже выяснили, что борщевик, растущий на восточном берегу полуострова у Тихого океана, дает гораздо больше травяного вина, чем борщевик, собранный на западе Камчатки у берегов Охотского моря. Выяснилась и коварная особенность такой водки, обусловленная ядовитым сырьем. «Эта водка, между прочим, весьма нежна», – писал в середине XVIII века Георг Стеллер. И, следовательно, чрезвычайно вредна для здоровья. Пьющие эту водку очень быстро хмелеют, и, придя в состояние опьянения, становятся безумными и буйными. Лица их при этом синеют. Тот же, кто выпит ее хотя бы немного чашек, мучается затем всю ночь самыми странными и несуразными фантазиями и сновидениями, а на следующий день становится таким робким, опечаленным и беспокойным, как если бы он совершил величайшее преступление. Особенно сильное опьянение и жесткое похмелье давала водка, приготовленная из стеблей борщевика с неочищенной ядовитой кожурой. Такую водку казаки прозвали «рака». «Упившийся он и получает в лицо синий цвет, во время сна много бредит, проснувшись бывает скушен», — записал два с половиной века назад очевидец. Вспомним, что к водке из борщевика на камчатских праздниках два с половиной века назад прилагалось и пиво из кипрейного сусла, настоянного на мухоморах. Одним словом, праздники были буйными, а похмелье тяжким. «Ительмены подвергаются со стороны наспиртовавшихся казаков большим обидам и при опьянении даже жестоким побоем», рассказывает нам Георг Стеллер. Перебродившие остатки борщевика стали любимым кормом для домашних коров и свиней. И по свидетельству Георга Стеллера, улицы Большеретского острога, столицы Чукотки в XVIII веке, представляли забавное зрелище во время самогоноварения. Эти животные повсюду шатаются по улицам острого, посещая места, где гонят водку и там обычно располагаясь. Таким образом, скотина часто вместо телохранителей сопровождает своих хозяев к кабакам, что неоднократно заставляло меня смеяться. Камчатские архивы сохранили даже финансовые данные о производстве и продаже травяного вина. Например, с 1773 по 1797 год царская казна, обладавшая тогда в России монополией на оптовую продажу алкоголя, заработала в камчатских и охотских острогах на водке из борщевика 13 768 рублей 78 копеек чистой прибыли. Но к началу XIX века специфическая водка Камчатки ушла в прошлое. Ее заменил доставлявшийся на кораблях из европейской части России хлебный спирт, похмелье от которого, по общему мнению, было менее тяжким.